дети С леотным февралем 1939 года по расплывшемуся лужами шахтерскому поселку бежал тяжело топая сапогами пожилой небритый человек. Он бежал, задыхаясь без шапки в распахнутой черной тужурке, и из его горла рвался ликующий крик: « Люды, люды! У меня родилась дочка люды! Так обежал он весь небольшой поселок от закрытого на висячий замок магазинчика до проходной шахты верхняя, и, наконец, до дальнего барака, где в четвертой от двери комнатки по левой стороне коридора лежала на дощатом топчине бледная большеглазая женщина и сморщенная новорожденная девочка, завернутая в лоскутное одеяло. Эта лоскутная девочка с крошечным носиком и золотым пухом на макушке и была Надя. «Надина мать, Полина, сколько себя помнила, жила с бездетной теткой в этом самом шахтерском поселке». Были у нее когда-то отец и мать, но сюда она попала уже сиротой. Кто были ее родители, теперь никто не знает, умерли они или погибли, неизвестно. Как неизвестная степень родства тетки, может быть, просто чужая женщина подобрала маленькую девочку. Жили они очень бедно, питаясь огородом. Тетка работала еще и в артели, строчила на машине на матраснике. Всё Полинина детство прошло под знаком голода и бесконечных полосатых полотнищ, разложенных на полу. Была она ужасно худая, прозрачная, с кровоточащими дёснами и ломкими ногтями, да к тому же ещё и с разными внутренними неполадками. Много болела, к физическому труду была непригодна совершенно. Тётка сумела её-таки выучить в райцентре на курсах и перед смертью устроить в контору шахты». Первый же год ее самостоятельная жизнь размыла в половодии теткин огород. Дом сел задней стеной в промоину и скосил крышу набекрень. Такая была сумасшедшая речка. Ужица. После потопа Поля выудила из стоявшей в горнице по колено воды швейную машинку, прокормившую ее потом в войну, трехстворчатое тусклое зеркало и кое-что из посуды. Ей дали комнату в бараке недалеко от работы. Годом позже в следующее весеннее половодье остатки теткиного домика смыло в ужицу и унесло. Полина осиротела еще раз и окончательно. Так она жила тихо и смиренно, работала сколько хватало сил, вспоминала покойницу-тетку. Люди в поселке к ней относились хорошо, жалели, начальство не гоняло. Никакого счастья, кроме сытости и собственного маленького угла, она не ждала. На замужество не рассчитывала. Говорила, повторяя поселковых теток, что для мужчины ее здоровья не хватит. А вот хватило. Раз в неделю она водила шахтинские документы к проходящему поезду для главной конторы. Ездили на телеге, возницы ей представили Николашку-инвалида без левой руки. Его вся станция знала, угощали папиросами то здесь, то там, звали поболтать. Через него Поля и познакомилась с Василием Палчем Авдейкиным Васей. Человеком немолодым и вдовом. Жизнь его была, как он тогда считал, окончательно исковеркана, хотя из всех перипетий ему удалось выбраться живому и при своей прежней работе машиниста. А вот семья его, жена и две дочери, погибла. Много лет он не мог спать без кошмаров, с достоверной точностью снова и снова, как на кинопленке, демонстрировавших кадры его возвращения домой из рейса. Картина ужасной бессмысленной гибели его семьи в налете на городок очередной бандитской армии. Ветер, уносящий вдоль пустой улицы чей-то брошенный картуз, пронзительный собачий визг вдалеке, высокий, причитающий вой из-за забора, запах мокрой гари от сожженной водокачки. И он идет во сне через этот запах, густой и душный, полный ужаса, входит в свой переулок, перегороженный в самом его начале брошенной створкой ворот, Растерзанные тела в тесном полисаднике, кровь на ступеньках крыльца, вывороченная с корнями дверь и неуместная здесь на тропинке домашняя утварь, горшки, миски расколотый рукомойник. Авдейкин тоже ничего уже от жизни не ждал, своя 46 лет. Дали б только до смерти доработать на кусок хлеба. Он был из себя не особый красавец, плотный, коренастый, с широко поставленными серыми глазами на открытом лице и густой каштановой шевелюрой. Полину, на 20 лет почти моложе, он сначала просто подкармливал. Но так её прозрачные пальцы и тонкие волосы напоминали ему погибшую старшенькую. Прикипели. Оба, не веря своему счастью. А уж после рождения Нади только и рвался Василий Павлович отовсюду к своим Полицке и Донецке. Как мог их баловал, какие мог привозил гостинцы. Ничего по линии по дому делать тяжелого не давал. После рождения дочери он перевез их к себе в общежитие в пригород. Началась для Полины работа в жилконторе, дали талоны в столовую. Слабенькая девочка понемножку начала выправляться, вылезать из болезни вставать на ножки. Такого счастья, как в те два довоенных года, у Полины Ивановны никогда больше не было. Одно только, что, конечно, голодно жили... Но на этот счет существовали планы перебраться к Васиной замужней сестре под Сталинград. Там был хороший сад с грушами, сливой, корова, волга, и за Надюшкой могли приглядеть, пока родители на работе. Все их планы поломала война. Все опять перелопатило, в последний раз пройдясь по Авдейкину, теперь уже окончательно. Он уехал на своем последнем поезде, чтобы больше не вернуться, не оставив ни могилы, ни креста, а только широкую воронку от взрыва. Полина ванна бежала из города, охваченного паникой, без денег и еды, со швейной машинкой, кормилицей в тяжеленном узле и кашляющей Наде на руках, которая никак не хотела идти сама, а все норовила по слабости забраться на руки. Бежала, куда глаза глядят. И уже ясно было, что ни в какой Сталинград теперь нельзя, только бы ехать. Надя в пути заболела воспалением легких, а в горьком их ссадили умирать. Как они выжили обе тогда, для Надя осталось загадкой – Ничего конкретного мать не рассказывала. Каким-то чудом Полина, увязавшись за санитарной машиной, добралась до госпиталя, где лечили Надю. Там же работала нянечкой, потом на завод пошла, снимала где-то комнату. Постепенно все наладилось. Дали очередное общежитие, перевели на работу более легкую, помогли выправить вдовий паек по на погибшего мужа. И в этом месте, куда занесла ее случайно судьба, зажила она скромно покорно, оплакивая своего Васеньку, одна среди многих военных вдов. И все окружающие, как ей казалось, к ней относились хорошо, и на Наденьку было не нарадоваться. Выжила она из всех своих воспалений, дифтеритов и свинок, похорошела, и в школе пошла на медаль, а потом поступила в университет, да еще на какой факультет, одна физика и математика. А к концу жизни воздалось Полине Ивановне за все труды и тяготы, за тяжелый труд, одиночество и болезни – Наденька сама вытащила выигрышный билет Так она гордилась дочерью Умница, красавица, муж у нее чудо, а не муж Не обидит, не заругает, только не наглядится Семья его замечательные люди Даром, что все образованные профессора Не по-простому Полина Ивановна в их квартире дневала и ночевала А суп там готовила Женечка И полы мыла тоже она И это было необычно и роскошно А уж после рождения внука Сереженьки, счастья стало настолько много, что и верила с него с трудом. Ездили на дачу. Женечку брали с собой на хозяйство, поэтому можно было хоть целые дни напролет проводить с внуком. Можно было копаться в огороде. Но не на жизнь а в охотку. И полин ванна с удовольствием копалась, сидя на изобретенной Григорием Львовичем маленькой скамеечке для облегчения прополки. Успела. Все успела. И по-женски счастливо побыла что бога гневить, и дочь вырастила лучше многих, и внука потетешкала, и умерла тихо, мирно, у себя дома, в собственной, наконец, квартире, держа за руку любимицу Надю. Скончалась. Закрыла свою страницу. Почти ровно за год до рождения Надя в белоснежных условиях городского роддома у жены профессора Черкасова родился долгожданный поздний сын. Роды принимались по всей науке опытнейшим доктором, Райкой Поляковой, близкой подругой Елены Михайловны еще по московской квартире. Мальчик появился на свет крепким и упитанным. Райка все свои манипуляции провела безупречно. Был под большим секретом допущенный отец малыша. Его в разильном отделении запомнили надолго, так как он перед входом в приемный покой разул ботинки и всю дорогу до палаты прошел босиком в разных носках с симметричными дырками на больших пальцах шел и кричал громким шепотом разную счастливую ерунду и был потом, после встречи с женой, сразу уведен Райкой от греха подальше. Вся афера шла под ее страх и риск. Елене не был 31 год. Она совсем отчаялась иметь детей и переживала это ужасно. Почти как поначалу переживала, что ей не дается большая математика. Математике гриш помог, объяснил расставил по местам, а здесь... Жили они, в общем, хорошо и счастливо, только вот не сбывалась Гришина мечта о большой семье. И тут на горизонте явилась Райка с темой последней научной работы как раз под их проблему. Эта Райка, Райс Ивановна Полякова, а в прошлой жизни Рахиль Исаковна Зейдлина, боролась за место под солнцем со свойственным ей национальным упорством – Взяла фамилия отчима, заодно сменив и имя, прорвалась на медицинский факультет. Ее дед, отец, два дяди, мать и отчим все были гинекологами, поэтому дорога привела Раису не куда-нибудь, а в клинику при центральном роддоме. А уж году в 35-м, избежав сталинской метлы в Москве, она появилась в Горьком, чтобы затем явить миру чудо по имени Левушка Черкасов. Елена Михайловна была горда и счастлива, жизнь расцвела новыми красками. Смотри, какой же он лев, он же зайчик. Левушка был в ее жизни единственным существом, которое сам требовал защиты и заботы. Это чувство было новым, необычным и удивительно приятным. Все вокруг сказочным образом изменилось. Люди, их дела, отношения. Елена Михайловна впервые почувствовала себя сильной и значительной. Все как бы встало на свои места. Оказалось, у них такая большая семья, что надо бы всех собрать, позвать. Хотелось почувствовать себя хозяйкой большого дома. Где вы там все? От Лёли последние вести приходили, когда ещё папенька был жив. Даже не от Лёли, а через десятые руки, что муж её вроде арестован или погиб. А сама Лёля? Жива ли? Некуда было писать и узнавать. Митя посылал какие-то запросы. Последним местом их проживания был Омск. Что они там делали? Наверное, муж Лёли там работал. Фамилия его Елена Михайловна совершенно вылетела из головы, а у Мити, видно, была где-то записано Лёля от родных оторвалась давно, её уход был по времени связан со смертью маменьки и как бы предопределял её последующее исчезновение.